Глава двадцать шестая. Среда. Девятое октября. Магнус демонстративно заварил кофе только себе, даже не спросив, хочет она или нет. Он столь же демонстративно переливал его из кофейника в чашку под аккомпанемент звона фарфора, словно пытался сыграть какую-то мелодию. — В чем опять дело? — спросила Анна и скрестила руки на груди. Он одарил ее раздраженным взглядом и с шумом втянул носом воздух. «Сейчас начнется», — подумала Анна. «Потоком польются идиотские и слегка высокопарные обвинения». Но она даже не представляла, о чем именно могла пойти речь. «Пожалуй, не будет большой беды, если ты станешь переключать свой мобильник на беззвучный режим по ночам». Он пикал непрерывно. Насколько я понимаю, сообщения могли приходить только от Йонны, а значит, вряд ли это было что-то очень важное. Столько шума из-за такой ерунды. Анна спала на удивление крепко этой ночью и ничего не слышала. «Ладно, ладно», — сказала она, — «на ночь я буду переключать его на бесшумный режим. У меня не так много времени на отдых, чтобы я просыпался по ночам. Огромное спасибо» буркнул Магнус. «Где дети?» «Они смотрят какую-то передачу на планшетах», сказал он. «Немного собственного времени я же, наверное, могу иметь?» Пожалуй, это была не та ситуация, чтобы затевать дискуссию о том, как дурно детям все время проводить с планшетами. Магнус, психолог в перспективе, по ее мнению, слишком многое позволял детям. «Я сожалею по поводу мобильника», Сказала Анна, когда муж, недовольно задрав нос, пошел на кухню и сел там за стол. Она поплелась за ним, за неимением другого занятия. Он ухмыльнулся и, подтащив к себе раскрытую на разделе культуры газету, начал читать с наигранным, уж в этом-то Анна нисколько не сомневалась, интересом. Обычно Магнуса особо не занимали театральные рецензии. Но сейчас он явно хотел показать, что его ужасно увлек длинный текст об очередной постановке городского театра. Судя по заголовку, речь шла о новом прочтении какой-то шекспировской пьесы. Даже через стол Анна смогла рассмотреть, что изображенный на фотографии актер имел, как она обычно говорила, сексопильную рожу. Но в этом плане все они мало отличались друг от друга. Так уж повелось испокон веков. Она вспомнила, как в годы учебы сама ходила на вечеринки с участием учеников сценического колледжа. Анна тоже села за стол и просмотрела первую страницу газеты. На ней давался анонс статьи о найденном в лесу трупе, и она лихорадочно перелистнула страницы, наконец найдя нужную. Там утверждалось, что пока не удалось выйти на след женщины, которую свидетель видел вблизи места обнаружения тела. На данный момент... Ее ни в чем не подозревали, и полиция просто хотела поговорить с ней. Личность покойной тоже пока установить не удалось. Анна поразмышляла о том, что могла бы связаться с полицией и сказать, что просто ходила по нужде, и все случившееся не более чем странное совпадение. Вот только сумеет ли она выдержать настоящий допрос? Ей в это верилось с трудом. Но она постаралась найти альтернативное объяснение на случай, если ее вдруг станут подозревать. Например, она могла сослаться на детей. Якобы из-за массы хлопот с ними она не читала и не смотрела новости, и не знала, что ее разыскивают. Пожалуй, это звучало достаточно правдоподобно. Проблемы с детьми — универсальное объяснение любых злоключений, так же, как и дурная погода. Кого еще винить во всех бедах, как не ее, когда на улицах сыро и холодно, и никто не помнит, когда видел солнце в последний раз? Проблема с соседом Юхана, однако, оставалась. Здесь она не смогла придумать никакого решения. Да, она совершила глупость, но на то у нее имелась серьезная причина. Она же искала кольцо, и оно могло свалиться с пальца в лесу. Однако то, что Юхан облегчил душу фактически первому встречному, находясь под влиянием наркотиков, было совсем из другой серии, о чем он вообще думал. Магнус с шумом пригубил содержимое своей чашки, и Анна встала и сама приготовила себе кофе. Тоже только одну порцию. Не оставила ни капли идиоту, сидевшему перед ней за кухонным столом. Анна решила проверить свой мобильник, Она боялась найти там сообщение от Юхана, но скоро смогла с облегчением перевести дух. Магнус угадал правильно. Это была Йонна. Она явно отрывалась где-то на вечеринке. В какие-то дни пребывание на работе казалось ей чуть ли не отпуском. Это, конечно, было неправильно, но порой Анна испытывала просто несказанное облегчение, общаясь не только с членами своей семьи, но и с другими людьми. На работе у нее ведь никогда не было проблем. Во всяком случае, ей до сих пор так казалось. Она могла стоять у кофейного автомата и чуть ли не наслаждаться запахом жареных зерен. В то время как Гунилла и Ан Кристин ругались о том, кто покупал рождественские подарки персоналу, в каком году и чья очередь делать это сейчас. Боже, до Рождества ведь было еще столько времени. И в чем, собственно, сложность? Всего-то и требовалось, что заказать всякие безделушки по интернету и купить немного цветов за вполне приемлемые для всех жителей муниципалитета деньги. Будь у Анны только такие причины для беспокойства, она бы давно уже умерла от скуки. Но сейчас она не могла ни с кем разговаривать. Коллеги болтали о найденном в лесу теле неизвестной женщины. И в их головах просто не укладывалось, как столь неприятное происшествие могло приключиться именно здесь, в их всегда таком тихом и благополучном городке. Поэтому Анна стояла молча и тупо смотрела на кофейный автомат, пока наполнялась ее чашка. Потом подошел Кай с пустой чашкой в руке. Он выглядел ужасно усталым, но она не знала, было ли это связано непосредственно с болезнью, или со страхом перед будущим, возможно, мучившим его. Он кивнул ей, но ничего не сказала, просто налил кофе и ушел к себе. Однако Анна не могла позволить ему так легко сбежать. Она незаметно пробралась в комнату Кая и заключила его в объятия, когда он сидел на своем офисном стуле и смотрел на закрытый ноутбук, который лежал перед ним на письменном столе. «Спасибо», — сказал он, — нисколько не удивившись ее появлению. «Со мной все нормально. Я просто беспокоюсь. Не надо». Он улыбнулся немного натянуто, и Анна поняла, что ей чертовски хочется обнять его снова. Но это означало бы перешагнуть какую-то никому не нужную границу, которыми люди так любят отгораживаться друг от друга. Она хотела бы держать его в своих объятиях, как младенца. И ей хотелось, чтобы он тоже обнимал ее. И это удивило Анну. Вернувшись к себе, она никак не могла сосредоточиться на рабочих заданиях. Все они казались ей ужасно скучными. Она залезла в интернет и принялась проверять новостные сайты на предмет новых данных о несчастном случае на дороге. Потом она еще заглянула на форумы. Ее интересовало, не выскажет ли кто догадки относительно личности, сбитой ими женщины. Но и там никто ничего не знал о несчастной. Правда, большинство сходилось во мнении, что она вряд ли постоянно жила в Швеции, поскольку тогда ее уже давно хватились бы, и это привело к дискуссии, которую ей не захотелось читать. Зазвонил телефон, разрушив тишину своими резкими сигналами, способными вызвать головную боль. Но она не стала отвечать. Приглашения на совещание обычно приходили по электронной почте пикнул мобильник, сообщив о новом СМС. Она даже не проверила его. Анну окружали назойливые звуки, и за каждым из них стоял немного раздраженный человек, чего-то от нее хотящий, желавший получить ответы на все на свете вопросы. Я отчаянно хотелось напиться. Сейчас ее главным желанием было пойти куда-нибудь съемной и погрузиться с головой в порочный мир подруги. Она хотела на один вечер забыть о семье, детях, Юхане, несчастном случае, а для этого требовалось выпить вместе со старой подругой. Она взяла мобильник. «Десять сообщений от Юхана. Человека, чей телефон недавно по его же собственным словам хакнули. Чем он, черт возьми, занимается? Или решил, что все уже и так потеряно?» Она не стала читать сообщения. Вместо этого написала Йонни. Отправив СМС, Анна покинула офис и торопливо прошла мимо коллег, которые высовывали головы из-за дверей и что-то кричали ей вслед. На улице она выкурила две сигареты подряд в ожидании ответа и перерыва на обед. Анна купила несколько бутылок Зинфанделя в винном магазине. Она собиралась позволить себе пару или даже больше бокалов вина, в ожидании завтрашнего вечера с Йонной. Как ни странно, у ее лучшей подруги не оказалось никаких планов, и Анна решила взять отгул на пятницу, сославшись на проблемы с детьми. Ей просто необходимо было встретиться с Йонной ради душевного спокойствия. О том, как Магнус отнесется к этому, ей даже думать было страшно. Весь остаток рабочего дня Анна старательно изображала занятость, но на самом деле валяла дурака. Она неоднократно ходила покурить и надеялась снова оказаться в компании Кая, но он так ни разу и не вышел наружу. Анна ушла с работы пораньше, но немного постояла недалеко от школы и садика, чтобы забрать детей ровно в пять часов. Она не могла больше тратить на них ни одной лишней минуты. Пусть ей было из-за этого чертовски стыдно. Но как раз сегодня ей требовалось уделить себе чуть больше времени, чем обычно а вечером она собиралась выпить вина, чтобы заглушить неприятные мысли. Ей стало легче на душе, когда она забирала детей и обнимала сначала дочь, а потом и сына до тех пор, пока им это не надоедало, и они не начали вертеться. Даже тогда она не сразу их отпустила, а сначала понюхала волосы, жадно втягивая носом в воздух. По дороге домой она никак не могла сосредоточиться на болтовне своих чад, когда они рассказывали о том, чем занимались днем, и только после их возмущенных криков заметила, что слишком погрузилась в собственные мысли. «Мама, ты не слушаешь!» — сказала Сири. «Извини, мама просто немного устала», — ответила она. «Нет, это не только сейчас. Ты никогда не слушаешь!» — сказала Сири. «Конечно, слушаю!» — возразила Анна, И, испытав раздражение и грусть, одновременно констатировала, что слишком уж часто в последнее время она чувствовала себя виноватой перед ними. Именно этого она боялась больше всего, но ну, если исключить разоблачение. Меньше всего на свете она хотела остаться в памяти собственных детей человеком, все время находившимся в плену собственных забот. Когда они подошли к дому, в окне кухни горел свет. И Анна вздохнула так громко, что Сири с Сикстоном вопросительно посмотрели на нее. Она, конечно, не могла им сказать, что причиной ее расстройства был папа, почему-то уже оказавшийся дома. И солгала, что забыла одну вещь на работе. Кухонный стол был завален книгами по психологии и исписанными листами бумаги. Помимо них на нем еще стояли три... Весьма экстравагантные кофейные чашки, купленные Магнусом в одном из их отпусков, который, как сейчас казалось, случился совсем в другой жизни. Анна не понимала, почему муж не мог использовать одну и ту же чашку два раза подряд, но обсуждать это сейчас явно не имело смысла. Особенно когда у Магнуса было красное лицо, а на столе лежали по меньшей мере три открытые коробочки с нюхательным табаком. «Я уложу детей», — сказала она, как только он вошел в комнату. Магнус кивнул с угрюмой миной. Она подошла к нему и начала массировать плечи. «Послушай, любимый», — сказала она. «Да», — буркнул он. «Извини за мобильник. Я постараюсь не забывать об этом, обещаю». «Спасибо». Ну знаешь, она принялась массировать его плечи еще сильнее, как ему нравилось. «Да?» «Я, не подумав, согласилась провести с завтрашний вечер. Надеюсь, ты не против?» Магнус вздохнул. «Но какого черта? Я знаю, что сглупила, но речь идет только о вечере четверга». Я обещаю взять на себя детей потом, чтобы ты мог нормально заниматься. Всего один вечер. Она продолжила делать массаж с тем же рвением. «Ладно», — буркнул он, — «но тогда обеспечь мне покой сейчас». «Конечно», — сказала она и поцеловала его в лоб. После на скорую руку приготовленного ужина, короткого просмотра мультфильмов, Обычные ссоры во время чистки зубов, раздевания, обязательного сидения в туалете и попыток заставить детей тихо лежать в постели, Анна читала им, пока малыши не заснули. Однако она успела заметить, как ее мобильник пикал с равными промежутками, что сопровождалось раздраженными воплями из кухни. Она снова допустила ту же оплошность. Ей не следовало забывать переводить телефон в беззвучный режим или отключать его совсем. Но, с другой стороны, если он так мешал Магнусу, он ведь мог сам уменьшить звук.